Глава четырнадцатая. Страста цвет вера. Наконец, настал великий день. Открытие гирлянды маргариток. На то, чтобы привести магазин в порядок, у нас не ушло и месяца. После того, как с дружной помощью местных привели в порядок отделку, а я думала, что это самое неподъемное, пришлось штурмовать новую высоту, покруче всех холмов вокруг Сент-Феликса. выпрашивать всякие цветочные безделушки на продажу. В конце концов, я отправилась на другой конец Харбор-стрит к Белль. Вдруг она что-нибудь посоветует. «Это должно быть что-то местное», — говорит Белль, раскрашивая за столом горшочек в морские цвета. «Туристам нравится покупать то, что изготовлено здесь, а не в какой-нибудь индийской лавочке». Я уже готова влезть в спор. С чего она решила, что мы хотим торговать всякой дрянью? Но вовремя спохватываю, что Белль просто хочет помочь. Магазин при студии набит ее собственными поделками. Она знает, о чем говорит. И я прикусываю губу. Конечно, я так и собиралась, но здесь очень трудно что-нибудь раздобыть. Большинство просит деньги вперед, а мы потратили почти весь бюджет на ремонт. «Когда вы открываетесь?» — спрашивает Бэль, откладывая кисточку и вытирая руки тряпкой. «В субботу, 1 мая». «Это же через неделю!» — восклицает она. Я делаю печальную гримасу. «Знаю, я пыталась». Эмбер занята самими цветами, договаривается о поставках с Джейком, как это было при бабушке. И замечаю, как ресницы Бэль вздрагивают при упоминании Джейка. «Джейк сотрудничает с вашим магазином?» Невинно спрашивает она. «Ну да, он поставщик цветов». Белль кивает. «Понятно». Она встает и подходит к окну. Льющийся свет подчеркивает изящество и грациозность ее фигуры. По сравнению с Белль в обтягивающей белой майке, длинной синей юбке и сандалиях с блестками, я, стоя в углу ее магазина, кажусь громоздкой и мрачной. хотя любимую цветовую гамму я сегодня слегка разбавила. С черными джинсами надела бутылочного цвета ботинки и кофту в черно-зеленую полоску с длинными рукавами. «Думаю, я смогу тебе помочь», — роняет она со снисходительностью королевы, милующей своего подданного. «В самом деле?» «Да. Что, если предложить моим ученикам?» «Сделать какие-нибудь вещицы на цветочную тему, которые можно было бы выставить на продажу?» «Прежде чем скажешь «нет»,» — добавляет она, заметив, что я именно это и собираюсь сделать. «Уточняю речь о старших. У них хороший уровень, и для них будет честью сделать что-нибудь для настоящего магазина». «Белль, с твоей стороны очень любезно это предложить, начинаю я». Вообще-то, вечерние курсы — это не совсем то, что я хотела. Но и сама что-нибудь сделаю, — продолжает она, оглядываясь по сторонам. Обычно меня вдохновляет море, но цветы... Хм, что ж, я попробую. Это будет вызов, особенно с учетом ограниченных сроков. Так и поступим. Проблема решена. Мне ничего не остается. кроме как вежливо улыбнуться, поблагодарить и пообещать наведаться через несколько дней, узнать, как продвигаются дела. На обратном пути я не могу отделаться от чувства, будто угодила в засаду. Я-то думала, эти артистичные, высокодуховные натуры все отрешенные и воздушные. Но что у Эмбер, что у Бель, хватки напора и энергии больше, чем у меня черных леггинсов. Мы с Эмбер суетимся, наводим последний глянец на магазин. До открытия остается всего ничего. Сама не ожидала, что буду так волноваться. Не знаю, что вымораживает меня сильнее. Мысль, что сейчас сюда нагрянут настоящие покупатели, или то, что белые шкафы вдоль голубых стен заставленные яркими свежими цветами и безделушками, как замечательными, так и... мягко скажем, нестандартными, подношения Бэль и ее учеников. «Что-нибудь не так?» – спрашивает Тембер Она обматывает мягкой проволокой букетики из гвоздик и гипсофил. Подарки первым посетителям. «Ты все утро дергаешься. Переживаешь из-за магазина? Возьми мою аметистовую подвеску. Она успокаивает». Она откладывает цветы и тянется к шее. «Не надо!» – отмахиваюсь я. Все в порядке, честно, и выдавливаю нервную улыбку. Но за предложение спасибо, Эмбер. Она вешает подвеску обратно, а я в сотый раз окидываю магазин взглядом. Нам обязательно нужно было столько роз розовые, желтые, кроваво-красные. Я сглатываю. Эмбер замечает это: Что у тебя не так с цветами? спрашивает она. Опускаю в воду очередной букет. «Ты не в себе с тех пор, как Джейк их привез». «Ничего, просто их слишком много, вот и все. Я не ожидала, что столько будет». Эмбер хохочет. «Магазин-то цветочный. Чего ты ждала?» Я мотаю головой. «Ничего, все хорошо. Я в порядке, не волнуйся». «Нет». Эмбер обходит стол и приближается ко мне. Извини, я не должна была смеяться. Что не так? Объясни мне. «Доброе утро, леди!» В окно весело барабанит Хариэт. «Как самочувствие? К старту готовы?» Эмбер отпирает дверь, и Хариэт влетает к нам эдаким вихрем в цветастом платье и зеленых сапушках. «По-моему, смотрится превосходно!» говорит она, оглядывая зал. «Великолепная работа!» Уверена, все пройдет как по маслу. Я задержаться не могу, дел не в проворот, как всегда. В церкви сегодня скаутский праздник. Когда будет передышка, не выкройте время, чтобы к нам забегать по очереди. Там и развлечения, и лотки со всякими штучками. Посмотрим, как дела пойдут. Хрет, осторожно говорю я. «Может, одного человека в магазине окажется недостаточно?» «Конечно, конечно, я понимаю». Она машет рукой. «Ну, я побежала. Пока и удачи». Едва уходит Хариэт, появляется Вуди. Они здороваются на крыльце, а потом Вуди возникает на пороге. «Доброе утро, леди!» Приветствует он нас, пряча каску под мышку. «Как дела?» «Спасибо, держимся», отвечаю я, а Эмбер возвращается к своим букетам. «А ты, как всегда, занят?» «На самом деле, Вуди заниматься особо нечем. Сент-Феликс не назовешь рассадником преступности. Самое крупное расследование, какое я застала, это разбор двух соседских мусорок». «У меня все прекрасно, Поппи, спасибо», — говорит он, выпячивая грудь. «У полицейских работа никогда не заканчивается. Вмешательство силы может потребоваться в любой момент». Мы с Эмбер переглядываемся. Надо приколоться. Конечно. Эмбер приближается к Вуди с белым цветком в руке. Тебе стоит только появиться, и преступник два раза подумает, стоит ли нарываться. И она метко втыкает цветок ему в лацкан. Вуди мигом заливается краской до самых кудряшек. Ну да, бормочет он, заикаясь. На самом деле это редко случается, но... «Если бы ты находился здесь, нам было бы гораздо спокойнее», — заканчиваю я. «Верно, Эмбер?» «О, да», — кивает она. «Если бы мне суждено было попасть под арест здесь, в Сент-Феликсе, я бы предпочла, чтобы это сделал ты, Вуди». Я жду, что Эмбер начнет подначивать его, но она вместо этого взмахивает ресницами и устремляет на Вуди застенчивый взгляд. «Ну, конечно». Надеюсь, это никогда не понадобится. Вуди силится говорить резко, но получается писк. Он откашливается и продолжает уже спокойнее. «В общем, если бы мне пришлось тебя арестовать, Эмбер...» Он вытаскивает цветок из-под лацкана. «Я бы сделал это очень бережно». «Не сомневаюсь, Вуди», — в тон ему отвечает Эмбер и мягко принимает цветок из его руки. Я смотрю на них с ухмылкой. Надо же, куда дело пошло. Да, мне пора. Вуди расправляет плечи. Леди. Он надевает каску. Зайду попозже, на само открытие. Надо будет сдерживать толпу, сами понимаете. Сильно сомневаюсь, что это понадобится. Спасибо, если хоть ручеек покупателей пойдет. Не говоря уже о неконтролируемой лавине. Но я подыгрываю Вуди. «Конечно, увидимся». Вуди уходит, а я смотрю на Эмбер, запирающую за ним дверь. «Что?» – спрашивает она, стараясь сохранить невинный тон. «Ты серьезно, Эмбер?» «Насчёт чего?» «Насчёт Вуди». «Он милый и мне нравится». Робко говорит она и делает вид, что поправляет ирисы в вазе. «Мне он тоже нравится», – говорю я. «Только не так». каждого свои вкусы. Вуди не похож ни на одного мужчину, которого я раньше встречала. Он добрый и мягкий, а я не привыкла к таким. Я смотрю, как она возвращается к столу и принимается с пылом наматывать розовую ленту обратно на катушку. Может, еще что-нибудь скажет? Нет, молчит. Я уже готова спросить, что она имела в виду, но тут появляются энты Дек. с полным подносом пирожных. Тоже в подарок первым посетителям, вместе с букетами. И мы отпираем дверь в третий раз. «Как тут все отдраено!» — восклицает Энт, озираясь по сторонам, пока ДКМ и Эмбер уносят пирожные вглубь магазина. «Вы проделали потрясающую работу. Так светло и свежо. Совсем не то, что прежде. О, без обид!» И он зажимает рот рукой. «Без проблем», — улыбаюсь я. «Тут и правда было мрачновато, но бабушке этого хватало. Я так понимаю, у нее не в убранстве было дело». «Ничего другого и не требовалось», — говорит Дек, возвращаясь. «Она была чудесной женщиной Поппи и обладала особым даром с цветами. Это знали все, кто сюда приходил, и никому не было дела до цвета обоев». «Вы тоже покупали у нее цветы?» — спрашиваю я. Они переглядываются. «Конечно, все время», — говорит Дек. «Какой-нибудь особенный повод?» Они разглядывают магазин. «О, вы только посмотрите на это!» Энд с восторгом смотрит на абстрактный керамический подстаканник в виде тюльпана. «Это интересно». «Это кто-то из учеников Белль сделал», — объясняет Эмбер. «Некоторые работы такие необычные, своеобразные». «Очень точно сказано», — замечает Дек, глядя через плечо Энта. «Необычные». «Возвращаясь к цветам, упрямо напоминаю я. Для чего они понадобились?» «Не знаю, о чем ты, Поппи», — увиливает Энт. «Я же говорю, мы все время их покупали». «А знаете, что бабушка записывала особые случаи?» — сообщаю я. «Мы с Эмбер нашли блокноты многолетней давности». Следом за первой коробкой в бабушкином коттедже нашлось еще несколько. Хроника целого столетия. Чудеса в гирлянде маргариток начались задолго до того, как он достался бабушке. Кажется, уже больше века магазин помогал всем, кто сюда заглядывал. Декс смотрит на Энта. «Валяй», — говорит тот. «Нам скрывать нечего, можешь рассказывать. Поставь, пожалуйста, чайник, Поппи». Советует Дек. Это долгая история. Мы рассаживаемся на деревянных стульях в подсобке, у каждого белая кружка с каким-нибудь цветком. Это Эмбер придумала. У меня, понятно, Мак, у Эмбер подсолнух, у Дека Маргаритка, а Энту достаются Анютины глазки. «Ну что ж», — начинает Дек. «Постараюсь покороче». Он бросает взгляд на Энта, и тут кивает, подбадривая его. Когда мне досталась по наследству пекарня в Сент-Феликсе, я был полным раздолбаем. Жил в Брайтоне, отпустив тормоза. Думаю, всем понятно, что это такое. Мы дружно киваем. Мне крупно повезло в лотерее, и я сорил деньгами на прополую. Гордиться тут нечем, но я был очень молод. Впервые вкусил богемную жизнь, и наслаждался всеми ее скандалами и пороками. Он умолкает, собираясь духом, и Энд, успокаивающе, кладет руку ему на плечо. «Я думал, у меня есть друзья», — продолжает Дек. «Но их интересовали только мои деньги и то, что я им мог купить. А для меня это обернулось лишь опасностью. Я влип в пару очень грязных историй, которые просто подкосили меня». И он снова смотрит на Энта, а тот сжимает его плечо. Я кашусь на Эмбер, но та утыкается в кружку кофе. Я промотал все деньги и, как следствие, растерял так называемых друзей. Я был на грани самоубийства, и это не преувеличение. И тут умер дядя. Он улыбается. «Если вы думаете, что это меня доконало, то ничего подобного. Когда я узнал, что он оставил мне... Любимому племяннику свой бизнес, забрезжила новая надежда. Появилось, к чему стремиться. Он обводит нас взглядом, и мы, попивая из чашек, ждем продолжения. Знаю, что с такими историями о падении и искуплении стоило бы на радио к Джереми Кайлу идти. Но это все правда. «Нет ничего правдивее реальной жизни», — с сочувствием говорит Эмбер. Я бы могла такое рассказать, что с тобой бы шок случился. Мы пялимся на нее с интересом, но она только подмигивает Деку. Выкладывай, что случилось, когда ты перебрался в Сент-Феликс? Я приехал сюда, нашел дядины секретные рецепты, некоторые из которых передавались из поколения к поколению, и что-то изменилось. Я начал работать, люди приходили ко мне, Покупали мою выпечку и рассказывали мне, как она нравится им. Странно, но я почувствовал себя особенным. Как будто обрел наконец, свое настоящее призвание. «Расскажи про цветы, Деклан», — напоминает Тент. «Ах, да. Шло время, работа спорилась. Мне нравилось жить возле моря. Брайтон, конечно, тоже на побережье, но там все по-другому. Сен-Феликс, он задумывается». Сент-Феликс другой. Не люблю я это слово, но опять его произношу. Особенный. Этого не замечаешь, пока не проживешь здесь какое-то время. Говорят, морской воздух целебный. Воздух в Сент-Феликсе. Способен излечить все. Из всех нас это может подтвердить только Энт. И Дек продолжает. Я мог бы назвать свою жизнь счастливой, если бы не одиночество. Я спокойно относился к цветам и, все-таки, когда выдавалась свободная минутка, заглядывал в этот магазин к твоей бабушке. У нее всегда находилось доброе слово или дружеский совет. Но она никогда не читала морали. Я киваю. Сама помню. Однажды я зашел к ней поболтать. Это был понедельник в конце апреля. Не самое оживленное время для торговли. «Твоя бабушка почувствовала, что что-то не так, хотя я ничего не говорил ей. И она подарила мне цветы, чтобы я мог поставить их у себя в магазине». «Какие цветы?» — волнуется Эмбер. «Пион, длинные стебели вербоскома и пучок фрезий, обмотанных белой лентой. Это был ее фирменный знак, ленточка. Помнишь, Энд?» Энд кивает. «Когда кто-нибудь выходил из магазина розы с белой лентой, Все понимали, что это значит. «И что же?» — нетерпеливо спрашиваю я. «Что с этим человеком произойдет что-то особенное, как со мной?» «С нами», — говорит Дек и берет Энта за руку. «Не тяните, ребята!» — умоляет Эмбер. «Что было потом?» Дек улыбается. «Терпение, американская подружка! Сейчас все откроется!» «Итак, я принес цветы в магазин и поставил в вазу с водой». и не вспоминал о них три дня, пока на пороге не появился Энт и не спросил, он грозит Энту пальцем. Надо же было именно про это спросить, про рогалики с кремом. Один из немногих дядиных рецептов, которые я еще не опробовал. Мы отдыхали в Корнуолле с моим бойфрендом, объясняет Энт: Мы не собирались заезжать в Сен-Феликс, но я забыл заправить нанятую машину, и мой парень просто озверел. а он обожал рогалики с кремом, понимаете? Он подмигивает нам. Я и решил умилостивить его, пока заправляли нашу тачку. И как умилостивил? Спрашиваю я, уже догадавшись, к чему все идет. В том-то и дело, что нет. У Дека же их не было. И? Я был в полном раздрае и выложил Деку, зачем мне нужны эти рогалики. И знаете, что он мне сказал? Я мотаю головой. Если отрешиться от всего, что рассказывают про бабушкин магазин, история очень смахивает на одну из тех, которые печатают в развлекательных журналах. «А я знаю! Знаю!» – вопит Эмбер, поднимая руку, как на уроке в классе. «Спорим, Дек сказал. Раз они так тебе нужны, я прямо сейчас их и сделаю». Энд с укором смотрит на Дека. «Эмбер права. Вообще-то, Деклан, ты должен был сказать именно это». Дек присвистывает. А как? Я тогда работал в магазине один, не мог же я взять и одной левой на печь гору рогаликов. Они добродушно улыбаются друг другу. Так что сказал Дек? Напоминаю я. Мы до сих пор не знаем. Давай сам повтори. Говорит Тент, глядя на Дека сияющими голубыми глазами. Дек краснеет. Сказал, что не надо париться из-за той тачки. Если парень лезет на рожон по таким пустякам, с ним не стоит связываться. Эмбер одобрительно кивает. «Валяй, расскажи остальное», — понукает Энд Дека. Мне начинает казаться, что Энд превосходит Дека не только по возрасту. Он ярче и живее, а Дек кажется более скрытным. «Еще я сказал», — говорит Дек, сглотнув. что если он как-нибудь надумает попробовать мои рогалики с кремом, то я всегда буду рад ему. «Нет!» – хором вопим мы с эмбер. «Что, правда?» – Дек совсем пунцовый. «Правда», – гордо говорит Энт, «И я с радостью могу сообщить, что в самом деле вернулся и с тех пор отведал множество прекрасных рогаликов с кремом». «И...» – он хлопает себя по животу. «Еще гору других вкусняшек!» «Это чудесно! Я так рада за вас обоих! Они действительно кажутся такой милой парой! Но вы так и не объяснили, при чем здесь цветы!» «Ах да, цветы!» — улыбается Дек. «Мне самому стало любопытно, что они символизируют, и я поискал информацию. Пион означает гнев, вербоскум необходимость проявить храбрость, а Фрезии — долгую дружбу. «Не понимаю». «Это было послание твоей бабушки. Энт пришел ко мне в пекарню, потому что его парень, Доминик, впал в гнев, пион. Я должен был набраться смелости, чтобы пригласить Энта вернуться и попробовать мою выпечку. Вербоскум». «А в результате...» Он берет Энта за руку. «Долгая дружба, означаемая хрупкой Фрезией, длится уже 10 лет». И с каждым годом становится все прочнее.